Поначалу Андрей ничего вразумительного не слышал, кроме шорохов, но Яков Афанасьевич покрутил какие-то рычажки у деревянного ящика, должно быть, служившего усилителем, и Андрей различил неясное бульканье, нечеткое шипение, смутное гудение, наконец, отдаленный вой и стоны. Ощущение от этих звуков было тоскливое, Будто сидел кто-то на дне сухого колодца. Давно сидел и выл от ужаса безнадежности и одиночества. Давно выл, всегда. Андрею снилось иногда такое, будто он со дна смотрит и видит выложенные камнем края колодца. Часто снился этот сон. Его приятель, буддист, говорил, что это воспоминание из прошлой жизни что эта память запечатлела последние минуты в другой жизни, в другом веке, в другом теле. С Андрея даже хмель слетел. Он, внутренне содрогнувшись, снял наушники и протянул хозяину. «Слышал?» — спросил тот. «Что это было?» «Русалки на дне воют, песни свои поют», — за могильным голосом проговорил русалковед. «Что это...» Шутка такая, спросил Андрей, но от этих слов сделалось ему не по себе. Да какие тут шутки? Тут совсем недавно человека, защекоченного насмерть, нашли. Их рук дело. Андрей от природы был недоверчив, даже в экстрасенсов не верил. Это как защекоченного? Кто же его? Ясное дело, кто русалки. Они иногда выходят на сушу, ловят запоздалых прохожих, мужчин, затаскивают их в воду или защекатывают насмерть. Это, конечно, интересно, но на мой реалистический взгляд маловероятно. Андрей ухмыльнулся, иронией стараясь избавиться от тоскливого ощущения, а доказательством поверишь. Вдруг спросил Яков Афанасьевич, у меня дома есть... Неопровержимое доказательство. Ну что, пойдем? Андрей посмотрел на часы. До перезахоронки была еще уйма времени. Потом перевел взгляд на промокший ботинок, который от внутреннего тепла пошел белыми разводами. С мокрым ботинком блуждать целый день, а потом ночью откапывать покойника было небезопасно. Запросто можно было схватить насморк. Лучше... — В другой раз, — сказал он. — Ну что ж, если захочешь узнать о Невских утопленницах, приходи, я здесь почти каждый день. Несмотря на запрет Кристины, Андрей все-таки решил съездить домой. Он добрался до дома в шесть часов вечера, соблюдая конспирацию, поминутно оглядываясь. Он вошел в парадную, послушал ее тишину, открыл дверь, Прошел в комнату, зажег свет. От неожиданности сделал шаг назад. В кресле напротив двери сидел мужчина в клетчатом пальто нараспашку, в очках с затемненными стеклами и большой блестящей лысиной во всю голову. Человек в кресле встрепенулся, поднял на Андрея лицо и не менее удивленно, чем сам хозяин квартиры, уставился на вошедшего. «Что такое? Что вы здесь делаете?» Первым пришел в себя Андрей. «А вы что?» Вдруг спросил незнакомец, и тут же звонко шлепнул себя по лбу. «Ах, Андрей Николаевич!» «Простите великодушно, задремал. Ужас, как задремал!» Мужчина поднялся из кресла и, сделав два поспешных шага навстречу, протянул руку Юрий Анатольевич андрею ничего не оставалось как пожать ее еще раз простите дорогой мой уснул разморило знаете ли кресло мягкое обстановка опять же уютная располагает я ведь дорогой мой в любом месте не засну да как вы вообще сюда попали было в этом человеке нечто мягкое нежное как в одуванчике но неприятное по случайности и чистому недоразумению мой милый андрей николаевич на старости лет приходится коленце выкидывать мой друг на грабителя не похожи вы один андрей заглянул за занавеску один аденешенник прелюбезный андрей николаевич да разве ж я посмел бы с кем нибудь это же семейное интимное дело да и вообще позволите присесть может быть — Да, садитесь. Андрей сел напротив на диван. — Так как вы сюда попали? И главное, зачем? — Путем отмычки дверь вскрыл, дорогой мой, вот этой самой отмычки. Он погремел перед лицом связкой тонких металлических инструментов. Мастер знакомый соорудил золотые руки. — Скажу я вам... Ведь вот, что захочешь, сделает. Вот попроси я его, сделай, Федя, ланцет в какую-нибудь тысячную долю микрона. И то сделает, и все сделает. Самое, казалось бы, невероятное вещи творит. И все на глазок, все на глазок. Один такой мастер в городе. Так что, если вам, Андрей Николаевич, потребуется нечто эдакое, нечто совсем уж невероятное, из металла, я вас непременно сведу. Вам обязательно нужно с ним познакомиться. Это все очень интересно, все чрезвычайно интересно. Непременно обращусь. Неизвестно почему, беря привязчивый тон Юрия Анатольевича. Но зачем вы сюда проникли? Надеюсь, не отмычками, — хвастаться спросил Андрей, хотя уже догадался, что перед ним тот самый Кристинин муж, о котором она говорила с таким ужасом. Но что-то уж слишком он не был похож на злодея. Юрий Анатольевич удивленно вскинул черные брови к лишенному волосу лбу. — А зачем вы думаете? — Поговорить? — Разумеется, поговорить, мой милый. Странная манера у вас беседовать. Влезаете в чужую квартиру. А если у меня не прибрана или злая собака? Да и вообще возьму, да и милицию сейчас вызову. А может, я и сам в милиции работаю?» «Ни в какой вы милиции не работаете, да и вообще глупо милицию». Гость сморщился, как будто в рот ему влетела жирная навозная муха. Он осмотрелся кругом, куда бы ее выплюнуть, «Очень глупо. Я же у вас ничего не беру. Весь ваш столовый алюминий на месте. А бардак у вас по всему, видно, дело обычное. А я вот вам брюки с пола поднял, когда вас не было, и даже могу предложить вам что-нибудь дельное, а вы милицию. А взамен что, не душу ли попросите?» «Хм, пожалуй, что и душу», — ухмыльнулся гость, — Эх, как вы, драгоценный мой, в точку попали. Только ведь душу-то не всякую. Это людишки куда умные думают, что их мылипусенькие, ничтожные душонки кому-то требуются, а цена им рыночная, тьфу, три копейки. А за большую щедрую душу и много можно заполучить, вот и посмотрим, какая она у вас, не протухла ли. «Ну, посмотрите, а взамен что предложите?» Юрий Анатольевич молчал, внимательно разглядывал лицо Андрея. «Вы знаете, у вас хорошее лицо. Такие лица редко встречаются в природе, а уши...» «Ну-ка, повернитесь в профиль». Андрей, ухмыльнувшись, повернулся. «Да, уши изумительные». Прижатые, слегка деформированные, чуть вывернутые. Он даже причмокнул от удовольствия. И лишь немного не дотягивают до совершенства. Но в целом, любезный, у вас хорошее лицо. Андрею сделалось приятно от похвал этого человека. Ему еще никто не говорил, что лицо его близко к совершенству. А свои прижатые к голове вывернутые уши он с детства ненавидел. Но все-таки о чем вы хотели поговорить? Видите ли, мой любезный, мой дорогой Андрей Николаевич, я знаю, вернее, я уверен, что Кристиночка говорила обо мне всякие глупейшие нелепости. Ведь говорила, признайтесь, друг мой, говорила. Ну так, кое-что замялся Андрей. <с up> Видите ли, с ней это случилось давно. У нее вдруг стали появляться странные, навязчивые идеи. Нет, не поймите меня неверно, это случается только изредка, но я, ласковый мой, начал беспокоиться. Она часто уходила из дома, ночевала, черт где, но, словом, вела себя возмутительно, совершенно выйдя из-под контроля. И не стану от вас скрывать, мой милый, несколько раз даже совершала суицид, Пыталась покончить жизнь самоубийством. Это перепугало меня до ужаса, потерять свою любимую дочь. «Вы сказали, дочь?» — перебил Андрей. «Да, ну, разумеется, дочь. А кем же она, по-вашему, мне приходится?» Я думал... «Что вы думали, любезный? Черные брови вновь взлетели чуть ли не до середины лба. Э, да ничего, продолжайте, пожалуйста». «Так вот...» Я вынужден был нанять для нее охрану. Сами понимаете, это обходится недешево, даже совсем недешево. Но она не ценит этого. Ох уж эта неблагодарность детей! Постоянно убегала от охранника и издевалась над ним, как только хотела. Бросала грязью, обзывалась, делала неприличные жесты. Так вот, она снова убежала из дома и шляется неизвестно где и с кем. Так что вот, дорогой мой, вы мне глубоко симпатичны. Поэтому я и рассказал вам всю правду, а я уж разбираюсь в людях. И если бы вы оказали мне услугу, то, поверьте, я бы вас отблагодарил. Да никак я не предполагал, — начал Андрей совершенно сбитый с толку, — но, по-моему, вы не совсем осведомлены. Во-первых, она живет у своей бабушки. Бабушки? Возбужденно перебил Юрий Анатольевич и даже чуть привстал в кресле от возмущения. Эту коргу вы, любезный, называете бабушкой? Никакая она, Кристиночки, не бабушка, а так больная старуха, и почему Кристиночка выбрала ее своей подружкой, ума не приложу. Но она называет ее бабушкой, возразил Андрей. Да ее родная бабушка умерла давным-давно. Вот спросите, спросите ее, любезной вам она не посмеет солгать? Но дело даже не в том, что она живет у этой убогой больной старухи в антисанитарных условиях. Там такой бардак и грязь, фу! Вы там были когда-нибудь? Андрей покачал головой. Хотя дома я окружал ее любовью и заботой. Я один растил и воспитывал ее с детства. Но не будем об этом. Для меня это слишком тяжело вспоминать. Так вот, любезный, дело даже не в этом, что она не ночует дома. Дело в том, что у нее иногда появляются навязчивые идеи такого странного свойства, что, поверьте мне, они могут даже шокировать. Так вот, психиатр, у которого она проходила курс лечения, строго велел ей соблюдать диету и не увлекаться мистикой. Кстати, в психиатрической клинике, где Кристиночка проходила лечение, она и познакомилась с этой так называемой бабушкой. У нее, кстати, паранойя, я узнавал. Я много раз говорил Кристиночке об этой старухе, но она и слушать ничего не хочет. Так что в связи с вышесказанным, у меня к вам, любезный Андрей Николаевич, важное дельце или нижайшая просьба, как вам будет угодно. «Но не могли бы вы ставить меня в известность о ее намерениях и передвижениях, или, может быть, еще лучше ее лечащего врача? Тогда мы хоть как-то сможем контролировать ее дальнейшее непредсказуемое действие и не допустить попытки суицида или еще чего-нибудь похуже. Вы меня понимаете, мой ласковый». Юрий Анатольевич смотрел внимательно прямо в глаза Андрею, не моргая. Взгляд у него был не то что добрым, но мягким, располагающим. Вот, родной мой, вот вам визиточка ее лечащего врачика. Вы можете без церемоний звонить в любое время года и суток. Юрий Анатольевич достал из кармана визитку и протянул Андрею, больница имени Кащенко, Скунс, Ирина Станиславовна, психиатр. Внизу стояли два номера телефона. Андрей сунул визитку в карман куртки. Я не знал всего этого. Несколько растерянно заговорил он, попутно припоминая странное порой поведение своей новой знакомой. — Но теперь я, конечно, за вашей дочерью. Вот — Вот-вот, любезный, присмотрите, возлагаю на вас, самые обширные надежды, — проговорил Юрий Анатольевич, приветливо улыбнувшись. Тем более вы мне симпатичны. У вас такое редкое лицо. Помогите спасти Кристиночку. Я вижу, что она вам нравится. Ведь я не ошибся. Ну, скажите, нравится?» Андрей слегка смутился от такого впрямую заданного вопроса. Хотел ответить, что нравится. Конечно, нравится. Но в памяти вдруг всплыла спящая Марианна. Ее удивительное, необычайной красоты лицо. Голубой глаз, который он видел, подняв века, и, немного помявшись, выдавил. Немного, пожалуй, нравится. Юрий Анатольевич воспринял эту заминку в пользу своей дочери. Ну вот и славно обрадовался он. «Помогите вытащить ее из этой отвратительной трясины. Я бы хотел видеть своим зятем...» такого воспитанного и симпатичного молодого человека, как вы. Ведь приятные лица встречаются сейчас так редко. Вы родились, вы родились. Я возглавляю всемирное общество выдающихся личностей. Уж мне, как никому, известно, насколько редко встречаются такие...» Он хотел еще что-то добавить, но передумал. «Кстати, возьмите на всякий случай и мой номер телефона». Он протянул визитку... Андрей сунул ее в карман, не читая. — Хорошо. Я сделаю все, что возможно. — Ну что же, мне, пожалуй, пора. Юрий Анатольевич поднялся из кресла. — Да, знаете что, опасайтесь этой старухи. Я знаю, что она плеснула одному из Кристиночкиных ухажеров в лицо кипятком. И он, бедняга, долго лечился в больнице. Теперь один его глаз почти не видит. И представьте, ей за это ничего не было. Сумасшедшая, что возьмешь. Однако не смею задерживать вас, мой любезный. Юрий Анатольевич протянул руку для прощания. Андрей пожал ее. Да, кстати, в последний раз она не предлагала вам совершить какой-нибудь странный, эдакий какой-нибудь экстравагантный поступок. Не разжимая рукопожатия, спросил Юрий Анатольевич, прямо и как то застыла глядя в глаза ну замялся андрей она говорила что вы не папа а якобы ее бывший муж о эти ее фантазии совершенно безобидно рассмеялся юрий анатольевич ну а совершить какой нибудь поступок связанный например со смертью или какой нибудь опасностью она вам не предлагала андрей колебался рассказать ее папе огоше труп которого они собираются перепрятывать сегодняшней ночью. Нет, — решительно выговорил он, — ничего такого не было. Еще какое-то мгновение Юрий Анатольевич, крепко сжимая его руку, пристально глядел в глаза, наконец отпустил ее. — Ну что ж, тогда позвольте откланяться, мой дорогой. В любом случае буду с нетерпением ждать звонка «Да» и просьба ни при каких обстоятельствах не говорите Кристиночке, что я у вас был. Это может только испортить дело, поверьте. Я так люблю свою дочь, что готов для нее на всю. И если что-нибудь покажется странным в ее поведении, звоните в любое время суток мне или ее лечащему врачу. А, впрочем, я уже повторяюсь. До свидания, мой друг. Юрий Анатольевич последний раз блеснул обширной своей лысиной, и вышел из комнаты. Андрей закрыл за ним дверь и снова уселся на диван. Все, что говорил отец Кристины, было правдоподобно. Девушка она была действительно с легким прибабахом, и неудивительно, что наблюдалась у психиатра. И уж нечего говорить об ее совсем свихнутой подружке-инвалидке, она вообще Андрею не нравилась. Все вроде совпадало, все становилось на свои места и странные бредни Кристины о трупе Гоши, и ее навязчивая мания преследования, и ее страхи. В общем, все. Андрей был убежден, что отец ее говорит правду. Тогда почему он не признался в том, что сегодняшней ночью она агитировала его выкапывать придуманного ей покойника? Андрею пришла мысль даже позвонить сейчас этой самой Скунс и сказать, что они сегодня намечали. Как она, интересно, посоветует себя вести? Может быть, Кристину нужно срочно в смирительную рубашку заматывать? Или стоит самому прикинуться сумасшедшим и сделать вид, что выкопал покойника и перезахоронил в другом месте? Да, с психами Андрею связываться еще не приходилось. Андрей поднялся с дивана, пошел в прихожую и, сняв влажный ботинок, переобулся в тапочке. Потом отправился на кухню и поставил чайник на газ. Лежи, Гоша, спокойно. Если ты, конечно, не бегаешь где-нибудь живехонький. Потакать чужой шизофрении? Нет уж, нафиг нужно.